4.5. Куликовская битва и принятие апостольского христианства в империи. Уход царей богов в Индию, впоследствии в Китай. Конец XIV – начало XV веков. Основные события этой эпохи – изобретение пороха с Сергием Радонежским в 1370-х годах. Куликовская битва 1380 -го года – принятие апостольского христианства в империи, строительство Константинополя, будущего Стамбула и перенос имперской столицы из Владимира в Константинополь, то есть обратно с Руси на Босфор. Только здесь начинается подлинная история Византии, империи со столицей в Константинополе, которая закончится в 1453 году, продлившись всего около 70 лет. Тем не менее, это была очень величественная эпоха, и за столь короткий срок была создана целая византийская цивилизация, отстроена с нуля грандиозная столица империи, великолепный город Константинополь, он же Новый Рим. В это время были собраны все или почти все вселенские соборы. Одновременно в Индии Возникает и быстро расцветает еще одна христианская цивилизация — индо-буддейская. Божественная царская семья древней династии империи, проигравшая Куликовскую битву и оттесненная от престола, уходит с верными войсками на восток. Уходит с верными войсками на восток. В Индию, где создает государство старого типа, управляемое божественными императорами. Все имеющиеся сегодня сведения о Древней Индии, Древнем Китае и вообще Древнем Востоке уходят корнями в эту эпоху. а Древнее родовое христианство царской семьи, существенно отличное от апостольского христианства, идущего от апостолов учеников Христа, приобретает в Индии очертания индуизма и буддизма. Главный святой и основатель нового течения, индийский царевич Иоасаф, Он же Сакья Муни, он же Будда. Впоследствии в конце 16 века божественная царская семья империи под давлением османского завоевания ушла из Индии на Тибет, а оттуда в Китае, основав там в начале 17 века первую и последнюю китайскую императорскую династию — Золотую империю манжуров. Все остальные якобы более старые китайские династии ее фантомное отражение и выдумка позднейших историков. Эта эпоха также будет в общих чертах описана в настоящем издании. Примечание. За подробностями отсылаем читателя к нашим книгам «Крещение Руси», «Где и Поле Куликова», «Казакии Арии», «Из Руси в Индию», «Шахнаме», «Иранская летопись Великой империи XII-XVII веков». Пегая Орда, история Древнего Китая, последний путь святого семейства, конец примечания.